Глава пятая. Балбес. Именно так обозвал меня Альберт Павлович, когда мы уложили едва живого водителя на заднее сиденье вездехода. Еще и повторил. Ну ты, Петя, и балбес. Чего это? опешил я. «Слышишь, рация бормочет. Уцелела, значит. Зачем ракету пускал?» «Меня так и колотила нервная дрожь. Вот и не сдержался!» «Фыркнул. А вы позывные знаете? Я нет. И мы где вообще находимся, а? На какой улице? У какого дома?» Альберт Павлович неопределенно хмыкнул, достал из кармана и разложил нож с длинным узким клинком. «Натурально-тонелийский стилет». Имон он ловко распорол гимнастерку шофера, затем поводил ладонью по его груди и воткнул острие межребер. Потекла кровь. «По крайней мере, теперь не захлебнется», — пояснил консультант, продолжая придерживать бойца. Потом спросил, «Что, Петя, думаешь, будто в самом аду побывал?» «А будто нет!» В ответ послышался негромкий смех. Это всего лишь выясняли отношения теоретики пятого и седьмого витков. Практики шестого от квартала и камня на камне не оставили бы, а то и от половины кордона. В темноте тут и там мелькали отблески начинающихся пожаров. Сильно пахло дымом и озоном, и не хотелось даже думать, сколько людей пострадало от случайных выбросов сверхсилы. Усилием воли выкинул эти мысли из головы и уточнил. «Вы с седьмого витка, он с пятого». «Именно так», – подтвердил Альберт Павлович и передернул плечами. «Не сумел продавить его сразу. Должен был, но не смог», – с горечью добавил он. Ну а дальше все в продолжительности резонанса уперлось. 22 секунды разницы, это немало. Столько бы я против него на голом номинале не продержался. Насколько я помнил, на пике пятого и седьмого витков выход резонанса был примерно одинаков и достигал то ли 180, то ли 190 кг тротилового эквивалента. По моим меркам, за заоблачные цифры. Таким показателям даже завидовать не получается, слишком они нереальными кажутся. «Ты сам как?» – спросил вдруг консультант. Я прислушался к собственным ощущениям и неуверенно произнес. «Да вроде нормально. Бывало и хуже. Или вас состояние моей психики интересует? Тогда у меня шок, нервный срыв, и я хочу обратно в палату с мягкими стенами». «Тут я душой нисколько не покривил. У меня и в самом деле особо ничего не болело, разве что немного припекало кожу там, где успела опалить загоревшаяся гимнастерка. И да, в изолятор вернулся бы с превеликой охотой. Только кто ж меня туда отпустит? Мы здесь таких дел наворотили, что теперь несколько дней объяснительные писать придется. Успел уже с армейской бюрократией познакомиться». Ох, только и протянул Альберт Павлович. «Все же высокая сопротивляемость – большое дело. Завидую белой завистью. Я-то себя столетней развалиной ощущаю. Давненько так паршиво не было». «Ну да, ну да», – покривился я. «Мне с вами по способностям никогда не сравняться. У любой медали две стороны», – заявил консультант. Прислушался к вою сирен и с облегчением перевел дух. «Ну все, это к нам». Я скорому прибытию представителей закона откровенно обрадовался. На улице уже высыпали местные жители, кто-то просто глазел и обсуждал случившееся, кто-то бегал с ведрами и пытался тушить очаги возгорания. Слышались крики, матерная ругань и плач. В нас тыкали пальцами, но близко никто подходить не решался, даже люди в форме. Энергетический фон на месте схватки продолжал оставаться крайне высоким. Тут неуютно было бы даже операторам, что уж говорить об обычных людях. Ну а потом прикатили автоцисцерны, и пожарные расчеты начали заливать огонь из бронспойтов. Следом подъехали сразу три грузовика с бойцами комендатуры. Те встали в оцепление и начали оттеснять понемногу смелевших зевак. Медиков тоже долго ждать не пришлось. На одной из карет скорой помощи и повезли в госпиталь шофера и меня с Альбертом Павловичем, заодно прихватив изуродованное тело друзы. Экипажи других остались на месте разбираться со случайными пострадавшими. Консультант требовал у фельдшера каких-то таблеток, проглотил их одну за другой и улегся на лавочку. «Этому ничего не колите, у него противопоказаний, вагоны маленькая тележка», предупредил он медиков, прежде чем закрыть глаза. «Ну, мне и начали обрабатывать ожоги, и лишь когда наложили повязку на самый болезненный из них и накинули сверху плед, я вспомнил о городце. В машине с Альбертом Павловичем его не было. Тогда где он? И что с ним?» жив ли а георгий иванович консультант понял меня с полуслова и вяло махнул рукой перебивая да все с ним в порядке покоптит еще небо попьет нашу кровушку вот уж действительно как в воду глядел карета скорой помощи даже не поехала прямиком в госпиталь сначала меня с альбертом павловичем забросили к зданию комендатуры только остановились и внутрь через распахнувшуюся заднюю дверцу забрался капитан городец собственной персоной Волосы с левой стороны у него оказались опылены, бровь и ус сгорели полностью, щеку и скулу до самого уха закрывала повязка, и я не удержался, присвистнул. «На себя посмотри!» – буркнул Георгий Иванович, откинул простыню с тела дознавателя и вздохнул. Прикончил все же. «Жаль, не я!» – отозвался Альберт Павлович. Капитан с нескрываемым удивлением указал на меня. Консультант кивнул чудные дела твои, господи!» – не удержался городец. Я открыл и закрыл рот, изумленный заявлением Альберта Павловича ничуть не меньше капитана, но возражать не стал, промолчал. «У нас тут раненые вообще-то!» – раздраженно напомнил фельдшер. «Освободите машину!» «На выход!» – скомандовал Георгий Иванович. «И ты тоже!» – добавил он мне. «Пошел!» Пришлось вернуть плед и выбраться из автомобиля во двор комендатуры. «И все же зря», – вздохнул там капитан. «Не нужно было его убивать». «Ничего другого этот лживый ублюдок не заслужил», – выдал в ответ Альберт Павлович. «Да-да-да, покивал городец. А еще он отбил у тебя невесту, что вообще ни в какие ворота не лезет». На круглом лице консультанта не дрогнул ни один мускул, просто оно разом растеряло всю мягкость и стало походить на отлитую из гипса посмертную маску. Но лишь на миг. После сделалось прежним, будто и не было ничего. «Я его не убивал», — повторил Альберт Павлович. И формально Петр тоже этого не делал. Он лишь осуществил принудительный вывод подозреваемого из состояния резонанса для его задержания и предотвращения противоправной деятельности. А смерть наступила вследствие допущенных последним нарушений в оперировании сверхсилой. Капитан Городец глянул на меня и уточнил. «Все запомнил. Вот так в объяснительной и пиши. Идемте». В комендатуре мне выдали новую гимнастерку. Альберту Павловичу вернули его шляпу и пиджак. Нас даже разместили не в дежурке, а проводили в помещение для планерок или собраний начальствующего состава. Еще и принесли заварочный чайник и кипяток. Пусть последнее время я и предпочитал чай без сахара, но тут не сомневался даже. Всыпал в стакан сразу 4 ложки, размешал и выпил чуть ли не залпом, чтобы сразу налить себе еще. Прошиб пот, слегка отпустила напряжение, и на какое-то время я выпал из окружающей действительности, погрузился в медитацию и начал втягивать в себя сверхсилу. Затем активировал алхимическую печь». Принялся прорабатывать энергетические каналы и подстегивать регенерацию опаленной кожи. Но вообще, судя по ощущениям, эту схватку перенес куда легче стычки в лесу. К разговору я, занятый самолечением, особо не прислушивался. Заинтересовался им лишь когда Альберт Павлович сказал «Друза не случайно опередил нас Упаль, его кто-то предупредил». Капитан Городец кивнул. Был звонок из госпиталя на рабочий номер, но телефонистка не знает, кто именно просил соединить с конторой дознавателя. Выясним, конечно, но на это уйдет время. Пустое, махнул рукой консультант. В чем этому мерзавцу было не отказать, так это в умении производить хорошее впечатление и морочить людям головы. Наверняка наплел, что присматривает за медсестрой на случай, если та возьмется за старое, и попросил сообщать обо всех странностях. Думаю, и о моем интересе ему шепнули. Без конкретики. Конкретики никто не знал, но и этого хватило, чтобы заподозрить в Пете подсадную утку. Георгий Иванович кивнул. Странно только, что нашего юного друга вот так сразу попытались вывести из игры, куда-то он им в болевой нерв попал, не иначе. Ну да ладно. Паль обещают привести в сознание к утру, вот и спросим. Она может и не знать, покачал головой Эльберт Павлович, но думаю, Олеженька просто готовился сорвать банк и податься в бега. Объект? «Уверен», — подтвердил консультант. Сто к одному, что это подельники-друзы должны были доставить объект в эпицентр. Если такой фокус проходил с операторами, почему нет?» «Ну не совсем же он!» Городец не закончил фразу и досадливо махнул рукой. «Да что уж теперь!» Любопытство оказалось сильнее нежелания привлекать к себе внимание. И я спросил, «Что за объект?» Альберт Павлович взглянул на капитана, тот лишь поморщился. «Одной подпиской меньше, одной больше». Консультант пожал плечами и сказал. «В данном конкретном случае под объектом мы подразумеваем бомбу с принципиально новым видом высокоэффективного взрывчатого вещества». Теоретически доказано, что запуск цепной ядерной реакции позволит одномоментно высвободить колоссальное количество энергии, но на практике ни один из экспериментов, насколько мне известно, успехом не увенчался. Я только захлопал глазами. Ни черта не понял. Ни черта! Радиоактивные элементы, Петя, о существовании которых не мог не слышать даже ты, чрезвычайно чувствительны к сверхэнергии. Повышенное фоновое излучение должно способствовать уменьшению критической массы, необходимой для начала самоподдерживающейся цепной реакции. И чем выше излучение, тем меньше требуется радиоактивного вещества. И что с того? Предположительно, на последних витках эпицентра для взрыва будет достаточно от 5 до 10 кг урана. Мощность взрыва в этом случае составит как минимум 2-3 килотонны тротилового эквивалента. Неизвестно, как это скажется на самой аномалии, но совершенно точно будет разрушена спираль и надолго повысится радиационный фон. Даже в самом лучшем случае на полное восстановление республиканской программы инициации операторов уйдет несколько лет, и это если не придется передать эпицентр под юрисдикцию Лиги наций, что просто недопустимо. «Понимаешь?» Озвученное никак не укладывалось в голове, но я все равно кивнул. «Да и чего непонятного-то? Чем детонация какого-то там объекта принципиально отличается от подрыва железнодорожных путей? Только масштабами разрушений разве что?» Как видно, городец придерживался аналогичной точки зрения, поскольку он остановил разошедшегося Альберта Павловича, заявив, «Да забудь ты уже об этих теориях! Нам бы с реальными проблемами разобраться!» э нет возразил консультант после того как мы спалили общежитие медиков и разнесли половину квартала нельзя просто взять и сказать что это случилось при задержании старшего дознавателя следственного дивизиона по подозрению в убийстве и покушению на убийство сразу возникнут неудобные вопросы что зачем почему нам головы поотрывают и тебе и мне «Если не поразим руководство глобальностью преступных замыслов, нас наизнанку вывернут и на мороз выставят. Хочешь особистом на восточную заставу? Я лаборантом куда-нибудь в зону вечной мерзлоты не хочу». «Тьфу, на тебя!» – ругнулся Георгий Иванович. «Связался же с тобой на свою голову». Альберт Павлович только руками развел. «Итак, что мы имеем на сегодняшний день?» – задумчиво проговорил он. Некоторое время назад сотрудник следственного дивизиона Олег Семенович Друза выявил и возглавил преступную группу, которая осуществляла нелегальную настройку на эпицентр иностранных операторов. Ольга Мороз каким-то образом узнала о преступной схеме и была убита. Это выдаем за установленный факт. В качестве рабочей гипотезы выдвигаем связь онной группы с зарубежной разведкой, которой, кстати. «Понятия не имею», – буркнул мрачный как туча капитан Городец. «Живым никого из диверсантов захватить не удалось. Нет ни документов, ни записей. Внешность у всех латонская, оружие и снаряжение нихонские, радиометры и аппаратура слежения без маркировок. Тут тупик». «Ладно», – вздохнул консультант. Группа поддерживала связь с разведкой неустановленного государства, по заданию которой намеревалась осуществить диверсию путем организации сверхмощного взрыва на территории эпицентра. «Нам зададут неудобный вопрос об исполнителях, но мы переведем стрелки на паль, это даст отсрочку до утра». «А если она станет все отрицать?» Альберт Павлович рассеянно улыбнулся. «Не в том, она на положении, чтобы запираться». «Но ты прав. Не стоит складывать все яйца в одну корзину. Нужно прямо сейчас начинать прорабатывать дополнительные варианты». «Петя, ты как, ни на чей счет подозрений не испытываешь?» «Все же своим приездом серьезно осиное гнездо разворошил, раз тебя из игры попытались вывести». Я покачал головой. «Да ни с кем особо и не общался. Со своими в основном и с десантниками. К егерям ты меня не взяли?» Капитан Городец и Альберт Павлович при этих словах переглянулись, но консультант махнул рукой. «Нет, не подходит. Мало забросить оператора и медика в эпицентр, их же оттуда еще как-то забрать надо». «А левитация?» – предположил я. «Такие фокусы только в кино возможны», – усмехнулся консультант. «Операторы после переключения на эпицентр ни рукой, ни ногой пошевелить не могут. Им такие пертурбации противопоказаны категорически». Да и аналитики аномальное возмущение энергетического фона точно бы не пропустили. Георгий Иванович кивнул, соглашаясь с этим высказыванием. Не хочется терять время, но мы мало что можем сделать, пока не придет в сознание Паль. Я звонил в госпиталь, она еще в реанимации, состояние стабильно тяжелое. Ее вытащит, конечно, но со спецпрепаратами и на пушечный выстрел не подпустят. Да и ментальное воздействие, как пить дать, запретят. Придется по старинке допрашивать. Тут в дверь заглянул взмыленный адъютант коменданта, и капитан Городец отправился на ковер. Альберта Павловича он с собой не взял, да тот и не рвался, уселся на стул, откинулся на спинку и закрыл глаза. Рад, что ты не стал опровергать мою версию случившегося. Я сообразил, что под случившимся подразумевается гибель Олега Друзы и невольно передернул плечами, а потом спросил, зачем? Консультант скривил в невеселые улыбке уголок рта и от объяснения воздержался. «Это все предельно упростит», – сказал он и замолчал. На какое-то время я оказался предоставлен самому себе. Налил еще чаю, подошел к окну. В освещенном электрическими фонарями дворе заметно прибавилось вездеходов с эмблемами отдельного научного корпуса на дверцах и легковых автомобилей без каких-либо опознавательных знаков. Сразу видно – большие шишки съехались. «Насчет ассистента-доцента», – произнес вдруг консультант, – «мы, конечно, еще выясним, насколько он во всем этом безобразии увяз, но, полагаю, в отношении него официальный ход делу не дадут, и все ограничится записью в личном деле, а то и вовсе устным порицанием. Отличный специалист, да и звонарь в обиду не даст». Фраза повисла в воздухе неоконченной, пришлось уточнять. «И что с того?» привлечешь его к негласному сотрудничеству», заявил Альберт Павлович таким тоном, будто речь шла о совместном походе в бар. «Проклятие! Да я и в бар Андрея Игоревича не вытащу! Какое еще сотрудничество?» «Пообещаешь, что никому не расскажешь о проступке Валентины Паль, она подсыпала тебе в чай медикаменты, изначально зная о противопоказаниях, что может быть расценено как покушение на убийство. Он в этом случае окажется сообщником». «Но у нас нет доказательств, и кто об этом знает?» усмехнулся консультант. «Все остальное можно будет списать на шантаж, но только не этот эпизод. Не навреди». Слышал о таком принципе? Самое меньшее, что ей светит, это волчьи билеты отработка контракта в какой-нибудь дыре, где солнце раз в полгода всходит. А скорее всего, он не договорил и махнул рукой. «Андрей Игоревич знает, а тебе и не нужно». «А если он станет все отрицать?» Не станет. Альберт Павлович сел за стол с пишущей машинкой, снял с нее крышку и вставил лист. Одна подпись, и его возлюбленная превратится из сообщницы в жертву шантажа. Кто от такого откажется? Скажи. Я не стал задавать глупых вопросов. Было совершенно ясно и понятно, что если что-то вдруг пойдет не так, и ассистент нажалуется патрону, то все представит моей собственной инициативой. Наверное, я бы мог наотрез отказаться от столь сомнительного поручения, но очень уж не хотелось выставлять себя в глазах консультанта трусом. Пусть теперь меня едва ли обвинят хоть в одном из убийств. Не стоило забывать о своих устремлениях и приоритетах. Черт бы их побрал. Тут-то я и увидел взмывшую над крышами домов красную ракету. Не успела она прогореть и потухнуть, как следом взметнулись еще две. «Альберт Павлович!» – окликнул я стучавшего по клавишам консультанта. «Что-то непонятное происходит!» Тот удивленно вскинулся, и в этот момент с улицы донесся вой сирен, а миг спустя задребезжали звонки тревожного оповещения и внутри здания. Согласно боевому расписанию, мне полагалось со всех ног нестись в расположение мотоциклетного взвода, но едва ли там с распростертыми объятиями примут бойца с нервным срывом, самовольно оставившего медицинский изолятор. Вот и задавил первый порыв, не бросился, сломя голову на выход. «Какого дьявола!» – ругнулся Альберт Павлович, подскочил к двери и рывком ее распахнул. По лестнице с третьего этажа сбежал капитан Городец, крикнул «На выход!» консультант припустил следом, и я в комнате тоже оставаться не стал. Но как не хотелось разобраться в случившемся, глаза Георгию Ивановичу мозолить не рискнул, и во дворе комендатуры встал поодаль. А вот когда у крыльца притормозил легковой вездеход, тушеваться уже не стал и заскочил в него вслед за капитаном и консультантом. Шофер сразу утопил педаль газа, и автомобиль сорвался с места. Только поэтому, наверное, меня с него и не ссадили. Впрочем, городцу было откровенно не до меня. Он тут же сдернул трубку с рации и начал вызывать какую-то «крепость-один». После принялся сыпать кодами подтверждения, ссылаться на коменданта и орать в динамик, чтобы немедленно перекрыли все выезды из города, а на трассе выставили дополнительные посты. «Исполняйте!» Взвыл он под конец совсем уж дурным голосом, оставил рацию в покое и нервно выдохнул. «Люди у них из лесов не вернулись, понимаешь?» Тут Георгий Иванович заметил меня и не сдержался, матерно ругнулся. «Во всем надо видеть положительные стороны», — с усмешкой заметил Альберт Павлович. «Налет на лабораторию сделал нашу версию предельно убедительной». Капитан не успел ответить, отвлекся на принявшую бубнить его позывную рацию, а когда закончил разговор, чуть не прожег пылавшим праведным негодованием взором в консультанте дыру. «Объект похищен!» «Это уже точно. Понимаешь, что это значит? Понимаешь, я тебя спрашиваю?» «Ты говорил о надежной охране». «Охрану усыпили неизвестным газом. Никто даже тревогу поднять не успел». «Проклятие! Как ты можешь быть таким спокойным? Нас обыграли! Провели как детей!» Альберт Павлович только фыркнул. «Вовсе нет». Все обстоит с точностью до наоборот. Вне эпицентра объект никакой опасности не представляет, а трасса уже перекрыта. Этот налет — жест отчаяния. Дело близится к развязке. Но капитан Городец такого мнения не разделил. «Больше похоже на хорошо спланированную акцию. А значит, надо исходить из того, что объект уже выведен. Или будет в ближайшее время выведен за пределы оцепления. И злоумышленники располагают возможностью доставить его в эпицентр». Тут я и припомнил слова дознавателя. Сказал, сам не знаю, имеет ли это какое-нибудь значение или нет. «Друза требовал отвести его на летное поле». Альберт Павлович присвистнул и в растерял всю свою показную беспечность. Капитан Городец отнесся к моему заявлению ничуть не менее серьезно и приказал водителю «Налетное поле!». После он принялся вызывать по рации аэродром и долго с кем-то объяснялся, требуя запретить все вылеты, а по нарушителям открывать огонь на поражение. Но тут нашла коса на камень. Диспетчер поставил под сомнение полномочия капитана отдавать подобного рода приказы, и тому пришлось связываться с комендатурой. Какое-то время ушло на объяснение и согласование, а потом Георгий Иванович в сердцах выругался и принялся требовать поднять истребители, привести в полную боевую готовность зенитной установки и направить на перехват находящиеся в районе эпицентра дирижабли. «Запросите координаты у радиолокационной станции!» Санкционируя огонь на поражение! Задействуйте грузовики с пулеметными установками. Вызывайте герей Он отключился и с шумом перевел дух, затем пояснил консультанту: Десять минут назад воздух поднялся самолет. Цель вылета отработка ночной высадки десанта на территории эпицентра. Диспетчер связался с пилотом и приказал немедленно вернуться. Тот сослался на плохую слышимость из-за помех и больше на связь не выходил. Теперь вся надежда на то, что истребители успеют их нагнать. Вездеход вдруг резко затормозил, и я едва не слетел с сиденья. Дело оказалось в выставленном на перекрестке пикете. Капитан назвал верный отзыв, и автомобиль вновь рыкнул мотором, ускоряясь. «А что за самолет?» – спросил я, пораженный неожиданной догадкой. «Какой-то небольшой», – неопределенно ответил городец. «Рассчитан на 10 десантников, но в сегодняшнем полетном плане значится только 4 пассажира. Сейчас выясняют, кто именно улетел». «Этот самолет может даже на дорогу сесть», – подсказал я. Летное поле ему без надобности». Альберт Павлович даже ладонью себя по колену хватил. «Вот оно!» – охнул он. Согласовывали ночной вылет, подхватывали оператора и медика, а потом садились на западный луч уже непосредственно в эпицентре. «Выходит, что так», – кивнул Городец. «А что с радаров пропадали, так технологии ещё толком не отработано. Да и кто бы там за ними постоянно следил? Пропали и пропали». «Главное, в условленное время на связь вышли, и зону ответственности поста наблюдения покинули». «И на виду ведь все было, а проглядели». «Не проглядели, не искали просто», – ворчливо заметил Альберт Павлович. «Сочли касатика мошенникам и забыли». Капитан Городец раздраженно заворчал, и я поспешил выдвинуть еще одно предположение. «Скажите, а фамилия пилота случайно не Хмурый?» «Хмурый», – подтвердил Георгий Иванович. «Знаешь такого? Видел пару раз. Он за десантницей из группы, с которой я занимался, ухаживал. Там вообще компания сплоченная подобралась». «Кто именно?» – потребовал ответа капитан, вновь снимая трубку радиостанции. «Я озвучил имена и звания. Они совпали». Но теперь хоть что-то прояснилось», – вздохнул Альберт Павлович. «Твое появление они расценили как попытку внедрения. Правда, хоть убей, не пойму, что именно могло вызвать такие подозрения». А вот я знал. Теперь знал. Воистину, всем мы крепки с задним умом. Елки зеленые, еще бы им ладного не заподозрить. Человека с подмоченной репутацией, который будто специально на вербовку напрашивается, не к кому-нибудь, а прямиком к ним подвели. Да и нестыковки какие-то постоянно вылезали. Меня и на живому бою индивидуально учили, и рукопашному куда серьезнее остальных курсантов натаскивали. еще и парашютист. «Странно? Вот и я о том». Альберт Павлович и Георгий Иванович тут же принялись вытягивать всяческие подробности, но только начал отвечать, как вновь ожила рация. Капитан выслушал донесение и скомандовал шоферу. «Налетное поле не надо! Давай сразу к эпицентру! Господин капитан, без заправки не доедем!» Городец закатил глаза и разрешил. «Ладно, заправляйся». После пояснил нам. «Истребители взлететь не смогли, по всем приметам, что-то подсыпали в авиационное топливо, транспортники тоже на приколе стоят, вся надежда на дирижабли и зенитки, поднимают авиацию с Новинского и Южного аэродромов, но они уже точно не успеют на перехват». «Предусмотрительные какие твари!» – с некоторой даже ноткой уважения отметил Альберт Павлович. Капитан в ответ матерно выругался. В следующий раз рация заработала уже на подъезде к авточасти. И, выслушав сообщение, Георгий Иванович в кои-то веки не принялся рвать и метать. А шумно и вроде бы даже с облегчением выпустил воздух из легких. «Радары засекли неопознанный летательный аппарат, заходящий на эпицентр северо-запада. Пытаются перехватить». «Радары?» – удивился я незнакомому слову, но никто ничего мне объяснять не стал. Вездеход подкатил к воротам авточасти и притормозил, пропуская выезжающие из него грузовики, обычные полуторки и со спаренными крупнокалиберными пулеметами в кузовах. «На кордоне сейчас столько операторов нет, сколько свободного транспорта», отметил Альберт Павлович. «Все тайгу в поисках диверсантов прочесывают». «Да отстань ты!» – не сдержался капитан. «И без тебя тошно! Опаздываем ведь! Опаздываем!» Наконец мы миновали контрольно-пропускной пункт, и шофер направил вездеход к служебной заправке. Тогда вновь принялась сыпать позывными радиостанция. Георгий Иванович сорвал с аппарата трубку и ответил. После просветлел лицом, но тут же помрачнел. «Принял! Организуйте преследование и выставьте заслон со стороны эпицентра! Егерей свободных туда перекиньте! И весь оперативный резерв!» «Да, весь! Отбой!» Он завершил сеанс связи и пояснил нам. Достали их с земли! Мобильная зенитная установка на подлете перехватила. Самолет загорелся и пошел на снижение. Самое большее дотянут до внешних витков. Альберт Павлович поморщился. «Могут прорваться, авиадесантники с егерями легко потягаются. Да и сколько там сейчас егерей? Отделение? Два? А пять тренированных операторов – это сила». «Ну не самоубийцы же они!» – возразил Городец, экспрессивно всплеснув руками. «Самолет подбит, они просто не успеют покинуть зону поражения в случае детонации объекта. А они точно знают, что именно им поручили доставить в эпицентр?» – прищурился консультант. «Олежа знал» а этих мог и в темную использовать. Вполне в его духе не предупредить исполнителя о последствиях. Сразу и концы в воду. А его смерти они не подозревают. Действовать будут по согласованному плану. Надо исходить из этого». «Дерьмо!» — выругался Георгий Иванович и оглянулся на вездеход. «Мы только к шапочному разбору и успеем!» «Уж не знаю, что именно меня подвигло проявить инициативу», но сказал... «Можем добраться за пятнадцать минут, если согласуете вы с дежурным». «За пятнадцать минут? Это на твоей трехколесной колымаге?» «На двухколесной, но взять смогу только одного». Капитан Городец глянул на консультанта и безапелляционно заявил. «Поедешь на машине? И не спорь, ты как выжатый лимон, толку от тебя никакого». Альберт Павлович открыл рот, явно намереваясь возразить, но возражать не стал, лишь крикнул уже нам вслед. «Критическая дистанция! Конец десятого витка! Слышите? Конец десятого витка!» «В дежурке мы застали форменный бедлам, и я туда даже заходить не стал» побежал в раздевалку, предоставив утрясать формальности городцу. А тот такое впечатление просто поставил лейтенанта перед фактом, поскольку стоило лишь мне схватить шлем, очки и краги и выскочить в мастерскую, как туда же выбежал и Георгий Иванович. За это время он успел разжиться пистолетом-пулеметом, а за спину нацепил короб переносной радиостанции. «Где мотоцикл?» – спросил он, надевая наушники. Я сомневался, что будет возможность поддерживать сеанс связи во время поездки, но ничего говорить не стал и побежал к гаражу, из которого как раз выкатывали моего железного коня. «Только не разбей!» – буркнул Михаил михайлович и чуть погодя уже тише добавил. «И сам не убейся!» Но это могло и послышаться. Я уселся на мотоцикл, капитан Городец устроился сзади, вцепился и предупредил. «На посту не тормози, с ними связались! Гони!» Ну я и погнал. Не рванул с места в карьер подвиск покрышек, конечно, но и вылетел из ворот авточасти на скорости куда больше, нежели стоило развивать на узких улочках кордона. Ну а когда вырвались из городской тесноты на трассу, сдерживаться уже не стал. Принялся выжимать из движка все заложенные в него разработчиками лошадиные силы. В одном направлении с нами гнали грузовики с бойцами корпуса и легковые вездеходы. Их обходил будто стоячих. Боялся не столько столкнуться с кем-нибудь, сколько влететь в выбоину. Стрелка прочно обосновалась в правой половине спидометра. Любой толчок мог выбросить с трассы, а у меня почти все силы уходили на бешеную гонку. Наращивать внутренний потенциал приходилось по остаточному принципу. Случись вдруг авария, буду не готов. Но страха не было. Все эмоции перекрыло стремление успеть. Мы должны были успеть. Я должен был успеть. И потому полный вперед. «Ну и что со мной может случиться? С кем угодно, только не со мной». Впрочем, к прежнему рекорду скорости даже не приблизился. Сильно сказывался дополнительный вес, стал понемногу даже выдыхаться. Ну а затем в небо с левой стороны трассы взмыла красная сигнальная ракета. Следом две желтых. Приказа капитана я не расслышал, скорее просто угадал. Сразу начал сбрасывать скорость, потом съехал с трассы, но погнал не напрямик через целину, а по объездной грунтовке, укатанной колесами патрульных автомобилей, которую показал Фома. На сей раз в лес углубляться не пришлось. Подбитый самолет обнаружился на опушке. Пилот дотянул до открытого пространства и посадил аэроплан в поле. Пусть приземление вышло жестким, крушение неизбежного при ударе о деревья все же не произошло. Неподалеку стоял грузовик, мощный прожектор разгонял мрак ночи, и было прекрасно видно, что одна из очередей оторвала почти все правое крыло. Двигатель с той стороны чернел копотью, а вот дальше огонь не распространился. Впрочем, пятерки операторов и аэроплан в воздухе удержать труда бы не составило. Не то что пламя сбить, тут серьезно с удачным попаданием повезло. Капитан Городец мигом соскочил с мотоцикла и подбежал к бойцам. «Кто здесь главный?» Дальше я уже не слушал и не слышал. Бессил навалился грудью на руль в попытке отдышаться. Такое впечатление, марш-бросок в режиме спринта пробежал, да еще этот клятый мотоцикл на собственном горбу волок, а заодно и капитана. Тот скрылся в самолете, но почти сразу выглянул обратно и позвал. Линь! Пришлось ставить мотоцикл на подножку и рысью бежать к аэроплану. В борту тоже хватало рваных дыр, а когда старшина с эмблемой автобронетанкового дивизиона посветил в распахнутую дверцу, стали видны бурые брызги и потеки. Кровью оказался залитый пол и вся левая стенка кабины. Крупнокалиберная пуля угодила к чуть ниже груди, а вышла межлопаток, если я все разобрал верно. Особо к разорванному надовое телу приглядеться не успел. Моментально замутило, вот и отвернулся, спеша совладать с приступом тошноты. Это кто? требовательно спросил Георгий Иванович. Я судорожно сглотнул и выдавил из себя. «Сержант!» «Вижу, что сержант!» — оскалился городец. «Это Глафира-Невод?» «Да». «Остальные ушли, господин капитан!» — подсказал старшина. «Тут местность сложная, на машине не проехать. Егеря своим ходом выдвинулись. Нагонят. Вот если б самолет с севера на эпицентр зашел, тогда в лесу затеряться могли бы, а так выследят их, не сомневайтесь даже». Георгий Иванович кивнул и указал мне на мотоцикл, а сам принялся вызывать кого-то по рации. После подбежал и уселся сзади. «Давай на западный луч, подкрепление только подъезжает. Мы точно раньше их на месте окажемся». «А дирижабли?» «Там в экипаже операторы второго и третьего витка. В эпицентре им делать нечего. Да и толку с них». Я развернулся и покатил через лук грунтовки, а там прибавил скорости, но всерьез начал выкладываться уже только на трассе. Шлагбаум стоял открытым. Проскочили блокпост, помчались по западному лучу. Быстро. Слишком быстро. Такое впечатление хлюсткую за трещину ответили. Ладно, хоть еще заземление догадался восстановить, а то мог бы и с мотоцикла сверзиться. Энергетический фон усиливался куда быстрее, нежели при сопровождении автоколон, Едва-едва совладал с его нематериальным давлением. Луч фары пробивал узкий тоннель во мраке ночи. Мотоцикл шел ровно-ровно, изредка возникали и тут же оставались позади столбы с номерами витков. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, А на полпути к восьмому откуда-то слева донеслась длинная пулеметная очередь. Следом в разнобой захлопали винтовки, принялись коротко потрескивать ППС, забухали гранаты. Сиреневым мигнул отцвет энергетической конструкции, взмыла в небо красная сигнальная ракета. Нагнали? Я начал было сбрасывать скорость и высматривать место для съезда с дороги, но городец похлопал по плечу и указал вперед, а после согнул пальцы, обозначив таким образом поворот. Я доехал до следующего пересечения западного луча со спиралью, там повернул налево, в сторону последних румбов. Очень скоро звуки стрельбы приблизились, сделались громче и отчетливей. Тогда ссадил Георгия Ивановича, а сам скатил мотоцикл с дороги и уложил высокую траву кювета. «Вперед не суйся», — предупредил капитан, стянув с головы наушники. «У егерей пулемета быть не могло. Это десантники поливают. С тылу к ним зайдем». Мы двинулись через густые кусты. И если городец, казалось, не шел, а плыл над землей, то у меня под ногами то и дело похрустывал валежник. Но выстрелы грохотали все громче и ближе. Не останавливался и не замирал на месте. Пробирался дальше. Постепенно из темноты выплыл черный силуэт холма, и мы принялись карабкаться по его каменистому склону, но только осталось позади подножия, и городец рывком затянул меня за валун. Прогрохотала длинная очередь. Пули с визгом прошли над головой, разлетелись, рикошети от нашего убежища, хлестанули порошим тут и там сосенком, а следом послышался знакомый щелчок, и сразу металлический стук. Клац, клац, клац. Граната! Мы скатились по каменной осыпи, а едва укрылись за гранитным карнизом в метр высотой, и совсем неподалеку рявкнул оглушительный взрыв. Капитан сунул мне пистолет-пулемет и скомандовал «Прикрывай!», а сам склонился над рацией и принялся сбивчиво бормотать «Бастион-8! Бастион-8! Как слышите меня? Прием!» Приподнимать над карнизом голову я не рискнул. Прижался к нему спиной, прислушался, пытаясь хоть немного сориентироваться в происходящем. Попутно усиленно тянул в себя сверхсилу и выискивал энергетические аномалии, которые могли свидетельствовать о приближении других операторов. Получалось не очень. Ничего толком не выходило. Ни одно, ни другое, ни третье. Слишком сильно сердце в груди колотилось. Его стук перекрывал решительно все. «Страшно!» Нагнали на свою голову, и чего в изоляторе не сиделось. «Ах да, мы же просто собирались поговорить». «Высота в секторе 31 8! Огонь по вершине!» прокричал капитан. И тут в темноте почудилось быстрое движение, как если бы кто-то бежал, наплевав на опасность споткнуться и переломать ноги. Я вскинул оружие, и тут же шорох каменной осыпи предупредил приближение противника с другой стороны, перескочил туда, высунул ствол и наугад полоснул длинной очередью вверх по склону холма. В ответ прилетела граната, но к чему-то подобному был готов и размазанным импульсом кинетической энергии отбросил ее в сторону. Взрыв грохнул метрах в тридцати. Осколки прошли стороной, и тут же над головой отчаянно свистнула, а после громыхнуло куда сильнее и много ближе к вершине холма. Нас осыпало мелкими камушками. Следом накатило облако пыли. Я присел на корточки и ошалело тряхнул головой. Тогда от разрыва то ли артиллерийского снаряда, то ли выпущенной из миномета мины вновь дрогнула под ногами земля. «Тут каждый метр пристрелен!» С удовлетворением сообщил Городец и забрал у меня ППС. «Не зевай! Сейчас побегут!» И точно, пулемет умолк, и вновь зашуршали осыпающиеся камни. То ли их потревожил взрыв, то ли кто-то пытался обойти нас с фланга. Городец выпустил короткую всего в несколько патронов очередь и сразу отшатнулся обратно под прикрытие гранитного карниза. Да еще и сотворил кинетический щит. «И вовремя!» По нам открыли ответный огонь, на камне начали падать потерявшие скорость пули, а следом прилетела шаровая молния. Сгусток энергии размером с футбольный мяч выдал себя призрачным сиянием. Я погасил его еще на подлете, задействовав для этого лишь малую талику набранного потенциала, и поймал грудью искровой разряд. Точнее, его перехватило заземление, меня окутало ворохом ослепительных искорок, затрещал под ногами сплавившийся неровной коркой песок, разом потемнело в глазах. Но я все же заметил движение и приложил гравитационным всплеском вынурнувшую из темноты фигуру с ППС, даже не разобрал, кого именно в недолгий полет отправил. И не проверил, стало не до того. Захлопал пистолет, и Георгий Иванович едва успел передвинуть кинетический щит, прикрыв нас от пуль. Воронец несся вниз по склону, сигая с валуна на валун, и стрелял на ходу. Я шибанул старшину десантников молнии и... Попал! Метил в грудь, но разряд притянул к оружию. ТТ выбило, а в следующий миг на меня обрушилось небо. Навалилась невероятная тяжесть, и я рухнул на камни помутилась в глазах, воздух выдавила из легких, многократно возросшая сила тяжести обездвижила и едва не расплющила, а вот городец хоть и упал на одно колено, не растерялся и сместил зону повышенной гравитации в сторону от нас. Ух! Я втянул в себя воздух и рывком поднялся, не удержался на ногах и уперся ладонями в камень, а в следующий миг десяток молний оплел капитана смертоносным клубком змей. Затрещали электрические разряды, и остро запахло озоном. Но заземление выдержало, вот только в следующий миг импульс вышиб из-под Георгия Ивановича камень, и капитан не устоял, покатился вместе с осыпью вниз по склону. Иван-воронец, весь в пыли и крови, вмиг оказался рядом и ткнул ножом. Я встретил острие, раскрытой ладонью. Клинок хрустнул и переломился. Техника закрытой руки оказалась сильнее закаленной стали. Низовой пинок я принял на голень, попытался разорвать дистанцию и уже на полушаги назад пропустил резкий хук по ребрам. Разом перехватило дыхание. Оступился, свалился с камней, покатился, набивая синяки и шишки. Но синяки и шишки – ерунда». «Если б не вовремя сконцентрированные вместе месте удара сверхсила, десантник неминуемо превратил бы мои внутренности в фарш. Столько оказалось вложено в хук энергии». Остановиться заставило попавшееся на пути сосенка. Столкновение ствол едва не вышибло дух. Но не вышибло, и я успел среагировать, когда воронец сгенерировал электрический разряд. Разом нейтрализовал все протянувшиеся ко мне цепочки ионизированных молекул, и полдюжины молнии не долетели, на полпути вильнули к земле. Сверкнуло. В глазах заплясали отблески, и на ум не пришло ничего лучше, чем повторить свой коронный прием и шибануть десантника гравитационным выплеском. Увы, лишь впустую потратил полсотни килоджоулей. Старшина моих поток попросту не заметил и вновь ринулся в рукопашную. Пришлось катнуться в сторону, а там не удержался на краю широкого камня и упал с него за миг до того, как принявшая на себя удар воронца сосенка с хрустом переломилась, словно и не была в пару ладоней обхватом». Мой внутренний потенциал серьезно просел, но не обнулился окончательно, и я приготовился забросить себя импульсом вверх по склону холма, и забросил бы, да только старшина вдруг качнулся в сторону и резко вскинул руку. Когда миг спустя раздались выстрелы и пули начали одна за другой падать на камни, я не увидел кинетический щит обычным зрением, скорее просто ощутил некую аномалию, прикрывшую десантника незримым энергетическим полотнищем. Не колебался ни мгновения, сразу бросил на нейтрализацию центральной части завесы остатки собственных сверхсил. И получилось. Очередная пуля угодила старшине в живот, он согнулся и следующую поймал уже плечом. Едва не оступился, скакнул вниз и побежал, пытаясь затеряться в темноте, но тщетно. Городец нагнал его и выстрелил в затылок, красным так и плеснуло. Для верности капитан всадил пару пуль в спину, развернулся и поспешил по склону, на ходу меняя магазин. «За мной!» Все тело болело, но пересилил себя, начал перебираться с камня на камень, постарался не отставать от Георгия Ивановича, ну и не отстал. Как оказалось, гравитационным выплеском я приложил пилота, и приложил так, что к нашему появлению он еще не очухался толком даже. Впрочем, хмурый мог расшибиться и при падении камня, летел-то вверх тормашками. Заслышав шаги, пилот перевалился на бок и швырнул в городца шаровую молнию. Капитан отбил ее небрежным движением ладони и врезал пилоту рукоятью пистолета по темечку. «Ищи остальных!» – распорядился он, вытянув из-под сумка шприц, иглу и пузырек с прозрачной жидкостью. «Ищи контейнер!» «Давай!» И тут с вершины зарали. «Стой! Не с места! Стрелять буду! Руки вверх!» Я метнулся за валун. Георгий Иванович остался на месте, запрокинул голову и, повысив голос, спросил. «Егерь, что ли?» Внешне он остался невозмутим и даже за оружие не схватился. Но я прекрасно уловил разошедшиеся от него энергетические колебания, а межпальцев, опущенные к земле руки, проскользнула искра. В следующий миг над вершиной холма взмыл сияющий шар. Тот залил склон мертвенно-бледным и не слишком ярким светом, которого, тем не менее, хватило неизвестному, чтобы разглядеть знаки различия на кителе городца. «Никак нет, господин капитан!» – отозвался боец. «Из охраны периметра!» «У егерей трое убитых и двое раненых. Один тяжело. Нарушители. Наверху никого, ни живых, ни мертвых. А контейнер? Алюминиевый ящик, примерно полтора на полметра. Не видел, господин капитан?» «Дерьмо!» – выругался городец, сделал пленнику инъекцию и распорядился. «Охраняй его!» – головой отвечаешь. «А как же раненые, господин капитан?» «Сейчас вызову медиков!» – пообещал Георгий Иванович и поспешил к рации, которая все время схватки так и продолжала бормотать его позывной. Я не стал дожидаться окончания разговора и поспешил к месту, где почудилось движение, прежде чем нас взяли в оборот воронец и хмурой, По пути подобрал обороненный кем-то ППС и тяжесть оружия сразу придала решительности. Впрочем, не настолько, чтобы кинуться вперед, очертя голову. Еще только не хватало из-за собственной неосторожности пулю словить. Полину и Карпа недооценивать нельзя. А ну, как они нерванули отсюда, а дожидаются подельников. Егеря уж на что, ребята, хватки. Один черт в засаду влетели. И мы бы влетели, и нас бы пулеметом прижали и гранатами забросали. Не реши, городец, с тылу зайти. Ух... Но медлить я тоже не медлил. Короткими перебежками спустился к подножию холма, и в начавшем тускнеть сиянии почти сразу заметил примятую траву, словно там упало что-то тяжелое, как раз в основании полметра на полметра. Пошел дальше и обнаружил сломанные ветки и оборванную листву. Но вот на кой черт Карп и Полина этот клятый контейнер с собой потащили? Почему не кинули? Без него ведь куда проще от преследования оторваться. «Что у тебя?» – поинтересовался капитан Городец, уже закинувший за спину радиостанцию. Но сразу понял все и без объяснений. И поторопил. «Бегом!» Ну и побежали. Георгий Иванович, казалось, видел в темноте как кошка. А след держал ничуть не хуже ищейки. Вот только стоило нам пересечь дорогу, и уже метров через двадцать он зашатался, приложил руку к сердцу, попятился назад. «Девятый виток!» – Прохрипел капитан, отступая к обочине. «Не могу! Я восьмого!» «И что делать?» – растерялся я. «Догони их! Останови!» «Догони? Останови?» Единственное, чего мне сейчас хотелось, это вскочить на мотоцикл и умчаться прочь, прежде чем рванет радиоактивный заряд. Но как я мог? Не мог. Никак не мог. И дело даже не в капитане. Просто получится, что все мои идеалы не стоят и выеденного яйца. Да и что потом?» Пика румбы я еще не достиг, а без доступа к эпицентру уже и не достигну. И кем стану без сверхспособностей? Не хочу. Обо всем этом я думал, пока Георгий Иванович навьючивал на меня радиостанцию. Как увидишь их, вызывай Бастион-8. Будешь координировать огонь. Понял? Да. При свете дня я, пожалуй, рискнул бы поехать на мотоцикле. Но в потемках это было чистой воды сумасшествием. Вот и побежал, сразу взяв неплохой старт. «А что рация за спиной? Так это не страшно. Она не тяжелее трех дисков к пулемету. Выдержу». Десантникам к марш-броскам тоже не привыкать, но им пришлось отмахать от места крушения аэроплана едва ли не 10 километров, да еще тяжеленный контейнер волокут. Пусть даже и задействуют сверхспособности, все равно нагоню. Не такие уж и великие таланты у операторов 11-го витка. В резонансы тот войти не способны». «Точнее, способный, конечно, да только выход с него куром на смех даже по сравнению с моими скромными возможностями. Должен нагнать». И я поднажал. Вот только о навыках Георгия Ивановича мне оставалось лишь мечтать, поэтому сразу сбился со следа и бежал дальше просто в направлении эпицентра, проклиная себя за невнимательность. Попытался уловить близкое присутствие операторов и не смог, но не сбился с шага, не замедлился, а все увеличивал и увеличивал темп. А впереди никого. «Да где же они?» Легкие загорелись огнем. Я выскочил на следующий виток спирали и вмиг оставил дорогу позади. Промчался еще метров сорок и словно кулаком в нос получил. В голове вспыхнули искры, потекла по лицу кровь. По инерции я сделал еще несколько шагов и ощутил давление Женя, словно само пространство пыталось исторгнуть меня из себя. Внутри все стянуло узлом, и это были отнюдь не последствия быстрого бега. Просто я забылся и слишком сильно углубился на территорию десятого витка». «Мой предел девятый. Или нет? Или смогу?» Упрямо шагнул вперед и сразу упал на колени, скорчился в приступ рвоты. Глаза невыносимо пекло. Моргай, не моргай, толком ничего не разобрать. Впрочем, в любом случае обзор закрывал небольшой пригорок. Забраться бы на него, да не судьба. Мне и просто с земли подняться непосильной задачей представляется. Отползать и спасать свою шкуру. «О да, я бы так и поступил, если б только смог». Но сверхспособности вышли из-под контроля, и энергия принялась бурлить и разъедать изнутри, будто впрыснутая в тело кислота. С каждым вдохом все сильнее вспыхивали в груди уголья боли. С каждым выдохом, с каждым ударом сердца все ближе подступало беспамятство. Вслед за ним кралась смерть. Или же бессмертие? Откуда эти отблески на земле? Уж не светятся ли мои глаза? «Терминальная стадия поражения сверхэнергией, да?» Мысли путались. Попытка отгородиться от внешнего фона провалилась. И тогда в памяти всплыли результаты обследования на предмет сопротивляемости энергетическому воздействию. За счет чего она там повышалась? За счет внутренней наполненности сверхсилой? Так не выбит ли клин клином? Я запрокинул голову и мотнул ею, заставив закружить над собой серп убывающей Луны. «Ну же, давай, стробоскоп!» В резонанс провалился, будто ухнул в полынью. Холод окутал ледяной водой, враз сбил выжигавшее меня изнутри пламя. Сначала заструился тоненьким ручейком, затем потек полноводной рекой, захлестнул с головой. Я впитывал, впитывал и впитывал сверхсилу, удерживал ее и не позволял вырваться. Разгонял по организму, давил, уплотнял и скручивал. А когда понял, что уже не справляюсь, то привычным для себя образом запустил энергетический волчок. Давление разом ослабло, и я сумел подняться на ноги, побрел к перекрывавшему обзор пригорку, благо тот особой крутизной не отличался, был невысоким и пологим. Сгустившаяся в колючий комок сила вращалась все быстрее и быстрее. Под напором двух с половиной миллионов сверхджоулей меня начало раскачивать из стороны в сторону, а рывки делались все резче и резче, аж зубами заскрипел, пытаясь их сдержать. И только потом осознал, из-за энергии в противофазе меня тянет к другим операторам, словно мы стали живыми разнополюсными магнитами, причем тянуло меня в разные стороны и с разной интенсивностью. Позади – городец, в полукилометре от него – боец из охраны периметра и хмурый, а еще уже на уровне каких-то смутных ощущений – раненые егеря – и столь же едва уловимый отклик доносился со стороны эпицентра, а вот два пульсирующих уголька, они совсем рядом, буквально в сотни метров левее и чуть впереди. Если б не взаимодействие сверхсил, я бы десантников попросту не заметил, а так даже темнота помеха не стала, просто знал, куда именно следует смотреть. Только взошел на пригорок и сразу разглядел темные силуэты Полины и Карпа, которые тащили контейнер из черного авиационного алюминия прямиком к 11-му витку. Оторвались они самые большие метров на 200, но догнать нереально, из пистолета пулемета тоже не достать, и отставание уже не сократить, и без того запредельно далеко продвинулся, еще немного и сгорю. А ведь даже убраться из зоны поражения не успею, как-то очень уж отстраненно подумалось мне. Я попытался перебороть давление сверхсилы, скомкать ее и запустить в догонку беглецам заряд в полкило тротилового эквивалента, но энергия просочилась сквозь пальцы, вырвалась и впустую расплескалась, осветив все кругом, взметнувшимся чуть ли не до неба своим серебристым сиянием. А потом погасло. Я рухнул на колени, не удержался и распластался на животе переборол подступающее беспамятства. стянул со спины рацию, прижал к голове наушники и принялся вызывать батарею. «Бастион-8! Бастион-8! Как слышите меня? Прием!» Наверное, нужно было назвать позывной городца, но тот вылетел из головы, и я продолжал бубнить, едва ворочая языком. «Бастион-8! Передаю координаты цели! Сектор 3110 середина румба, 200 метров от девятого витка! Бастион-8!» Внутри все так и скрутило, в ожидании детонации контейнера и вспышки, которая станет последним, что увижу в жизни, но тут ожила радиостанция. «Принято!» А потом послышался знакомый свист, и на пределе видимости сверкнула, легонько дрогнула земля, донесся грохот взрыва. Голова кружилась, и я ничего толком не соображал, а еще понятия не имел, какие команды отдают артиллерийские корректировщики, и потому брякнул первое, что на ум пришло. «Перелет две сотни метров! И на 100 метров левее!» Как ни странно, минометчики меня поняли верно, и второй раз земли взметнулись куда ближе к бежавшим по степи десантникам. «Бросьте!» – мысленно взмолился я. «Бросьте в этот клятый контейнер!» «Ну да, я не желал по линии карпу смерти. Не стал бы дальше корректировать огонь. Оставил все на откуп егерям. Только бросьте!» «Но нет же, тащат!» Перелет 50, левее 20. И снова взрыв. Бросьте! Недолет 30, правее 10! Бросьте, бросьте, бросьте! Четвертая мина легла совсем рядом. До беглецов даже докатилась ударная волна. Но они продолжили упорно рваться к эпицентру. Это ведь не убийство, подумал я. Они в любом случае обречены. Ну а потом миномётчикам улыбнулась удача, и десантников накрыло прямым попаданием. Есть! Прохрипел я в рацию, клюнул носом и не удержал голову, уткнулся лицом в землю. Щелк, и выключили свет.